Глава 3. Сандра. Резко открыв глаза, подскочила на кровати, пытаясь понять, сон это был или всё случилось наяву. Но оглядев обстановку вокруг, с грустью осознала, что произошедшее не плод моей бурной фантазии, а самая настоящая реальность. Я действительно оказалась непонятно где, да ещё и в теле незнакомой девушки. В голове одна за другой хаотично мелькали различные мысли. Я обдумывала, что теперь делать. Вывод был очевиден: мне нужно вернуться домой, но уже понятно, что одной с этой задачей никак не справиться. Необходимо найти того, кто поможет мне выбраться отсюда, или надо сделать так, чтобы правитель этого гадкого места сам отправил меня домой, подумала я. Ни на минуту не сомневаясь, что всё получится, ведь в жизни и не с такими ситуациями справлялась. Подскочив с кровати, кстати, весьма огромной, я ещё раз оглядела свою новую комнату. Было очень светло и уютно. Из мебели только самое необходимое: прикроватные тумбочки, шкаф, пуфик, пушистый ковёр на полу, большое напольное зеркало в углу. Подойдя к нему, ещё раз тщательно осмотрела своё отражение и пришла к выводу, что моя внешность не так уж плоха, но вот волосы всё-таки. Я привыкла быть блондинкой и поняла, что очень хочу вернуть свой светлый цвет. И тут сразу возник вопрос: как это сделать? "Ничего, Сандра", мысленно подбодрила саму себя. И ни с таких передряг выбиралась. Для начала надо поесть, а потом думать. Что делать дальше? Интересно, меня кормить будут или они решили, что обойдусь. Я ещё раз обошла свою комнату и за шкафом обнаружила дверь, за которой оказалась роскошная ванная. Хочу сказать, что мне всё очень понравилось, начиная от запаха геля и шампуня и заканчивая мягкими полотенцами и тёплым халатом, который кто-то специально оставил для меня. Время шло, желудок урчал. Но никто так и не пришёл, и это означало только одно: надо действовать самой. Заглянула в шкаф и, увидев пустые полки, подумала о том, что наглый тёмный князь наверняка всё это устроил в наказание мне, видимо, решив, что немного поголодав я стану сговорчивее, наивней. Ничего я не гордая и сама могу найти кухню. Ухмыльнувшись, накинула халат и открыла дверь, решительно шагнула в коридор. мрачно, темно и никого. Оглядевшись по сторонам, попыталась вспомнить, где находится лестница, и немного подумав, свернула в ближайшую арку. Повсюду было множество дверей, а между ними стены украшали картины: мрачные портреты и натюрморты, и вместо освещения интересные лампы в виде ромбов, которые давали приятный мягкий свет. Я специально прикоснулась к одной из них. К моему удивлению, она казалась совершенно холодной. Сколько бродила по коридорам, уходя то влево, то вправо, я не знаю. В результате, обнаружив лестницу, решив, что хуже не будет, стала спускаться. Желудок уже возмущённо рычал в протесте. Утром я всегда любила позавтракать плотно, а сейчас, по моим внутренним часам, время близилось к обеду, а у меня во рту и маковой росинки не было. И, о чудо, Обоняние уловило аромат еды. Ведомая восхитительными запахами, я быстро пошла вперёд и в результате оказалась на большой кухне. Вокруг суетилось много людей или не людей, я ещё не определилась, кто передо мной. Неспешно сделав шаг, потом ещё один, нечайно зацепила сковородку, которая, упав на кафельный пол, подняла много шума, и все присутствующие, как по команде, обернулись. Я подумала, что наверно попала. Вокруг были черти и чертовки, мужчины и женщины, если судить по их рогам и хвостам. И среди этого великолепия возвышался огромный зелёный великан с поварским колпаком на голове и разноцветным фартуком. В руках он держал увесистый половник. Ик! Невольно икнула. "Не", покачал головой орк или тролль, "меня зовут Ир". Я с опаской разглядывала эту весёлую компанию, а они в свою очередь внимательно смотрели на меня. Повисла тишина. Только шипение масла на сковороде да бульканье в кастрюле эхом разносились по кухне. Пару минут спустя Ир сделал два шага ко мне, и склонив голову, произнёс вполне даже человеческим голосом: "Госпожа, я могу вам чем-то помочь?" Не зная чего ожидать, я в испуге сделала шаг назад, а после его слов оглянулась, но поняв, что обращаются именно ко мне, подняла голову и поразилась. Все, кто был в данный момент на кухне, от мало до велика, стояли с опущенными головами, выражая уважение и почтение, странно. И тут меня пронзила мысль. Вчера Сармы и Сатаны, да и сам князь твердили, что я теперь его невеста. Вот слуги и склонили головы в почт ительном поклоне. Так, уже какая-то польза с нового статуса и облика есть. Меня явно не обидят и, возможно, даже покормят. Тут же промелькнула мысль. Немного успокоившись и осмелев, громко и нагло заявила: "Я очень проголодалась. Вам не понравился завтрак, ведь я так старался угодить, приготовил много вкусных блюд. Простите, ответил повар, подняв голову, внимательно вглядываясь в моё лицо. "Госпожа, вы только скажите, что любите. Перестаньте называть меня госпожой. Моё имя Сандра, просто Сандра". Повар сдержанно вздохнул, а окружающие не люди зашептались. "Сандра? Кто такая Сандра? Почему госпожа Адель себя так странно ведёт?" И тут я поняла, что местные обитатели не в курсе того, что произошло. Госпожа, я не могу вас так называть, почти прошептал Ир. Ладно, об этом потом, махнула рукой. Так где же мой завтрак такой вкусненький, свеженький? Мне его никто не приносил. Нетерпеливо спросила я, принюхавшись к восхитительным ароматам, плывущим по кухне. Завтрак в гостиной, князь уже приступил к трапезе. Я думала, что вы вместе с ним. И где эта волшебная комната? Госпожа, я провожу — раздался писклявый голос. Оглядевшись, я увидела маленького темноволосого мальчика. Это был обычный ребенок лет пяти. «Спасибо, дружок!» — поблагодарила я малыша. И тут заметила у него на макушке небольшие рожки. Это был не кто иной, как маленький чертенок. Тем временем ребенок открыл дверь и шмыгнул в коридор. Я поспешила за ним, но все равно услышала, как за моей спиной раздался шепот о том, Госпожа, сегодня очень странное. Дорогу запомнить даже не пыталась, потому что коридоры были извилистыми, и мы сворачивали то в одну сторону, то в другую. Наконец-то чертёнок остановился перед очередной массивной дверью. Открыв её, он пропустил меня вперёд. Я зашла в комнату, и первое, что поразило это цвет. Столовая была оформлена в серебристо-чёрных тонах. Странный рисунок в виде непонятных иероглифов украшал стены, шторы и даже был изображён на полу. Необычно, немного темновато, но в то же время очень красиво. Дмитрий сидел за столом и трапезничал. Он мне безумно напоминал чёрного соседского кота, обалденно пушистого, но до ужаса наглого и бесцеремонного, которого, кстати, звали Митькой. Так что даже имена у них были чем-то похожи, и я решила про себя называть князя так же, весьма подходящее имечко для него. Правитель сидел полубоком и, наверное, не слышал, как я вошла, потому что не обратил на меня никакого внимания. Рядом, слева от него, на высоком стуле с резной спинкой, похожем на детский стол-стульчик, высидел уже знакомый рыжий наглый кот. Офигеть, они завтракают за одним столом. «О, нравы в этом датском королевстве!» — подумала я, наблюдая, как кот аккуратно что-то ест в тарелке. «Интересно, может, он еще ножом и вилкой пользоваться умеет?» Решив, что надо обратить на себя внимание, громко и четко произнесла «Доброе утро!» Мужчина медленно повернулся ко мне и вдруг, округлив глаза, зашелся в кашле, Недолго думая, я подбежала к нему, несколько раз хлопнула ладошкой по спине, отчего глаза князя увеличились ещё больше. Ну как, лучше? поинтересовалась я, вглядываясь в его лицо. Ты решила нашего князя поколечить? кратко спросил кот. Бросив на него убийственный взгляд, не обращая внимания на многословность Дмитрия, села на свободное место за столом. Налив стакан себе сока, разложила на коленях салфетку и быстро оглядела угощение, выбирая, чем бы позавтракать. "Одель, я бы хотел поинтересоваться..." Внезапно раздался недовольный голос князя. "Александра, или просто Сандра, перебила его. "И не мешай. Что?" Меня зовут Сандра, отчеканила я по слогам. И не мешай определиться с выбором, я голодна как волк. Ты, Адель. Сандра или Александра никакой нет и не было, сердито произнёс мужчина. Бросила на него насмешливый взгляд, но промолчала, мудро решив, что спорить с ним глупо, всё равно я здесь ненадолго. А ещё так хотелось есть, поэтому просто махнула рукой. Ой, да пусть думает, что хочет. Взяв хлеб, намазала его то ли мармеладом, то ли джемом, откусив небольшой кусочек, довольно прищурилась от удовольствия. Батон был слегка тёплым и хрустящим. Масло имело яркий, выраженный сливочный вкус, джем приятно сладким. Я сделала глоток сока и довольно улыбнулась. Всё-таки счастье есть. "Перестань спорить с князем", промурлыкал кот. "Это невыносимо". Не обращая на него внимания, я повернулась к Дмитрию и поинтересовалась: "А что, этот блохастый так и будет завтракать с нами за одним столом? Неизвестно, кто ещё с кем за одним столом". Возмутился наглый котяра: "И вообще, дорогая, веди себя прилично. Ты всё-таки, как ни как, невеста правителя нашего мира. Да, и меня зовут Аполлинарий. Запомни это. Не знаю, как я удержалась, чтобы не запустить чем-нибудь в эту наглую толстую морду. Адель, я бы хотел узнать, почему ты в таком виде? Внимательно рассматривая меня, спросил Митька, не обращая внимания на наш с котом баталии. В каком? Намазывая очередной тост джемом, ответила я вопросом на вопрос. В таком, притянул кот. Непристойном. Не могу знать, где ты жила раньше, но у нас не принято в халате разгуливать по замку, и тем более в таком виде садиться за стол, дополнил Дмитрий его. Я разозлилась и гневно зашипела. А знаете, в моём мире не принято оставлять гостей без одежды, да ещё и голодными. Если вы так печётесь о правилах приличия в своём доме, наверное, необходимо было подумать, что я живой человек и утром захочу есть, а ещё мне понадобится одежда. Поэтому, если вы не хотите меня видеть, впрочем, я и сама не горю желанием общаться с вами, то с удовольствием буду питаться в своей комнате. Я вскочила со стула с твёрдым намерением покинуть гостиную и вернуться к себе. Адель, сядь, пожалуйста, за стол. Тут же раздался приказ. Я бросила на князя взбешённый взгляд. То, что меня называют именем другой женщины, уже стало раздражать. Невольно сжала в кулаке вилку, подумав, что сейчас воткную её в кого-нибудь. Сандра, извини, осторожно произнёс правитель, поймав мой зверский взгляд. Одежду ещё вчера тебе должна была принести Сарма. Странно, почему она до сих пор этого не сделала, но всё исправим, обещаю. А про завтрак не подумала о том, что ты не знаешь, куда идти. Пожал плечами Дмитрий. Хотя, дорогая, ты тоже в некотором роде сама виновата. Вчерашние твои бесконечные истерики и разгромы изрядно выбили нас всех из привычной колеи. Я вообще ничего не знаю о вашем мире и хочу домой, почти всхлипнула в ответ. Домой ты не вернёшься, об этом я сообщил тебе вчера. Поэтому можешь и дальше сопротивляться и видеть во мне врага, но мне кажется, будет лучше, если ты будешь благоразумной, попытаешься как можно больше узнать о мире, в котором тебе придётся жить, и мы попробуем наладить наши отношения. Дмитрий внимательно рассматривал меня, и его тёмные красивые глаза излучали тепло. Он попытался улыбнуться, и я заметила, что под верхней губой у него выпирают два маленьких клыка. Ове действительно, я ничего о нём не знаю. Может, он и не такой плохой? В любом случае, какое-то время мне придётся провести здесь, а значит, надо узнать больше. Информация наше всё. Вы сказали, что у вас есть демоническая кровь. Что это означает? У вас есть хвост, рога, копыта? мило улыбнувшись, спросила я. Митька в очередной раз подавился от моего вопроса, но быстро пришёл в себя. Каким-то нервным был этот князь тмы. Я надеюсь, тебе никогда не придётся увидеть тот момент, когда во мне проснётся кровь предков. Древние демоны жуткие существа и весьма опасные. Я дам тебе книги, где ты сможешь прочитать всё о расах, населяющих мой мир. Если возникнут вопросы, спрашивай. Буду рад помочь тебе. Да-да, пусть почитает, может, поумнеет, ставил свои 5 копеек кот за одно ей бы этикет изучить, правила поведения. Блахастим слово не давали, рявкнула я и переводя взгляд на Дмитрия попросила: "Расскажите тогда мне пока о вашем замке и о его обитателях, и о тролле на кухне твоём. Что А твойом замке, ты моя невеста, почти жена, поэтому будет удобно, если мы начнём говорить друг другу ты. Очень хотелось, чтобы ты это запомнила и приняла. А теперь о замке и об Ир. Кстати, когда ты с ним познакомилась? Я слегка пожала плечами и развела руками, мол, вот успела. Дмитрий ещё раз посмотрел на меня и, встав, подошёл ближе. Я ждала. Присев на соседний стул совсем рядом, повелитель начал свой рассказ. «В данный момент мы находимся в имении, на окраине моих владений. Переехали сюда специально, чтобы я и Адель могли узнать друг друга получше и начать приготовление к свадьбе и коронации. Видишь ли, я вовсе не собирался жениться ни на ком, во всяком случае, в ближайшее время». и не обращал внимания на замечание совета старейшин о том что по велителю то есть мне необходим наследник поэтому они устав ждать сами выбрали мне будущую супругу из самых достойных девушек государства и просто поставили меня перед фактом можно сказать я тоже не в лучшем положении чем ты да ты прав но ты то хоть в своём теле а я вот в этом ткнула указательным пальцем в себя дмитрий рассмеялся Смее заметить, сказал он. Твоё ослепительное, шикарное тело как раз и было главным достоинством модель. Ну и, конечно, плюс к этому хорошая родословная. В этот момент мне почему-то показалось, что князь не испытывал к своей бывшей невесте особых чувств. Ладно, с этим разберусь позже, подумала я. Итак, продолжил он. Штат слуг небольшой. каномка, несколько служанок, прачка, кухонные работники, дворовые и охранники. В имении ещё присутствуют бесята. Выглядят как дети, но очень работоспособные и главное преданные. Они выполняют мелкие поручения по дому и кухне. Ну и, конечно, Ир, самый лучший повар нашего мира. Готовит необыкновенно, а к его странному виду все давно привыкли. Почему он такой? Кто он? Он, как и ты, попал в наш мир случайно, но освоился, обжился, и теперь у него свой дом, семья, и, как понимаешь, Ир нашел здесь свое счастье. Дмитрий потянулся ко мне и, положив руку на спинку моего стула, спросил, что еще рассказать? У тебя, наверное, масса вопросов ко мне. Я отрицательно покачала головой. Конечно, спросить хотелось о многом, но сначала надо было разобраться с тем, что уже узнала, и всё как следует осмыслить. Князь поднялся. У меня много дел. Думаю, тебе нужно вернуться в свою комнату. Одежду и книги принесут в ближайшее время. Пообедаем вместе, если ты не против, а потом, может, прогуляемся. А затем Дмитрий хлопнул в ладоши. Я не успел ничего спросить, как в дверь постучали и в гостиную вошла Сарма. Господин вызвали Сарма. Проводи Сандру в её покои. Обеспечь всем необходимым и выдели личную служанку, а затем посмотрел на меня. Ты закончила завтрак. Кивнула, чувствуя, что объелась. Тогда тебе пора. Дмитрий погладил меня по руке, я поднялась. Чертовка быстро присела в реверансе и пропустила меня вперёд, закрывая бесшумно за нами дверь. но прежде чем она окончательно захлопнулась, я услышала поучительный противный голос кошака. «Мой князь, вы уверены, что эта девушка вам нужна? Она весьма неучтива, дерзка и совсем не воспитана».